Поездка в Старый Бор. Несколько саней потянулось гуськом в сторону леса. Каждые сани были запряжены тремя небольшими, но крепкими княжескими коньками. На переднем сидел верхом детина в коротком полушубке и собачьем трюхе, и свистом и гиканем подгонял коней. Княжеч Александр, завернувшись в медвежью шубу, лежал коробе передних саней. Он часто приподымался, осматривал затихшие поляны, давал указания конюхам. Еще накануне были посланы вперед ловчие, чтобы проложить след в глубоком снегу и приготовить встречу на месте задуманной охоты. Кони мчались, слышали скрип деревянных полозьев, возгласы конюхов. Иногда попадались небольшие затихшие селения, избы, казалось, совсем утонули в снегу. Жители попрятались, кое-где сквозь натянутые пузыри тускло светились желтые огоньки лучин. Доносился обрывок женской песни. С таями вылетали лохматые собаки и, ныряя в снегу, некоторое время мчались рядом с санями, хриплым яростным лаем, провожая незнакомых им путников. Несколько раз приезжали через замерзшие озера, где... Неподкованные кони скользили по гладкому льду. Свежий морозный воздух, запах сыромятной кожи, вспотевших коней и смолистый аромат вековых сосен и елей дурманили Александра. Этот путь казался ему необычайной сказкой. К ночи вдали показались багровые костры и темные фигуры поджидавших охотников. Они были в коротких полушубках, в кожаных лаптях, в шерстяных анучах, перевитых ремнями до колен. И меховые рукавицы, и шапки с наушниками — все это казалось удобным и для охоты, и для войны. Выйдя из короба, княжич Александр подошел к костру, где вокруг огня были разосланы звериные шкуры, а на углях дымилась горячая похлебка в глиняных горшках. Кругом были расставлены деревянные блюда с лосиным окороком и пирогами. Александр подозвал к себе старшего из ловчих, Никиту корню «Как зверь?» Никита Корень богатырского вида с большой русой бородой, запрятанный за воротник, опустился на шкуру возле Александра и стал шепотом рассказывать. — Вся семейка здесь, — говорил Никита, — и старый бык-шатун сидит в берлоге, по временам встает на дыбки и смотрит за индивившую щель под упавшей кокорой. Не грозит ли ему кто? Зверь уже почуял, что люди близко, и выжидает, а его хозяюшка, старая медведица с и двумя медвежатами залегла подальше, в песчаной яме под буреломом. «Они до времени не уйдут?» «Я поставил охотников кругом. Если звери забеспокоятся и встанут, то наши молодцы их погонят в твою сторону». Александр, сдвинув брови, всматривался в Никиту. «Какой медведь? Старый стервятник?» «Старый шатун. И улегся он поздно. С ним сладить будет нелегко. Осенью он уже задрал одного мужика» ехавшего за дровами, всю кожу с черепушки снял. «Будет веселая потеха, придется всем показать свою селушку А уж глядите в оба, чтобы медведь никого не обидел. Будет вам тогда позор и стыд, что друг друга не уберегли». Вдруг издали послышался голос. «Геи, ребятушки, мы ищем князя Александра Ярославича. Идите сюда!» из темноты выехали на свет костра три всадника, соскочили с коней, один взял по воде, отошел с конями в сторону, двое прошли прямо к огню. Они были в нарядных зеленых шубах чужого покроя у пояса прямые мечи, отделанные серебром. Сняв шапки, отороченные соболем, оба незнакомца остановились, освещенные вспышками багрового пламени. Александр быстро поднялся и направился к гостям. По платью вижу, что издалека приехали. Не с волыньи из галича а от князя михаила черниговского шлет тебе наш князь гостинцы севого коня ветра и сулею угорскую вина старый гость указывал на молодого добавил князь михаил прислал своего старшего сына ростислава а я при нем нахожусь проходите к нам гости желанные отведайте нашего хлеба соли Александр усадил прибывших на почетное место — на шкуру большого медведя и персидский цветной ковер. Он сам наливал гостям из глиняного кувшина в серебряные ковши золотистый мед и темное вино — Мальвазию, и первый поднял чару за здравие славного князя Черниговского. Выпив до дна, Александр смотрел, чтобы прибывшие тоже пили честно, до последней капли, и подмигнул Никите корню, чтобы тот занялся их угощением. «Сегодня вы тут в лесу переночуете, а завтра с рассветом пойдем поднимать зверя. Я приготовил отменную охоту и покажу моим дорогим гостям, как наши удальцы добывают медведя». Шатуна-людоеда. Черниковский боярин стал шептать Александру. «А мы к тебе, княже, по делу приехали. Спешное, жгучее дело». Александр, подумав, ответил. «Завтра будем говорить о деле. Утро вечера мудренее, а сегодня отдохнем. Жаль только, что петь нельзя здесь. Можно зверя спугнуть». Постепенно лагерь охотников затихал. Одни продолжали сидеть возле костров, подбрасывая сучья в огонь и рассказывая самые необычайные случаи на охоте. Другие ложились на вороха наломанных веток и засыпали. Александр поднялся, приказал достать из саней и принести запасную меховую шубу и прикрыл с головой своего молодого гостя. Тот крепко заснул, опьяненный морозным воздухом и выпитым вином. Когда гость проснулся, уже светало, Александр, нагнувшись, тряс его за плечо. — Если, княжич, ты не раздумал идти на зверя, то сейчас пойдем его поднимать. А может быть, ты хочешь остаться здесь, возле огня? Княжич Черниговский вскочил бодрый, готовый ко всяким опасным приключениям. Опоясываясь ремнем с прямым мечом, он с удивлением заметил, что на Александре меча нет, а только короткий широкий нож и в руках копье с поперечиной, перевитое ремнями. «Ты не берешь с собой меча? С медведем нужно иметь свою сноровку. Это зверь проворный и напористый. Его держит только такая рогатина». Молодой черниговец все же не решился оставить меч и, захватив лук и колчан со стрелами, последовал за Александром, углубляясь в лес. Там пришлось встать на лыжи. Александр легко заскользил вперед, останавливаясь, чтобы не оторваться от гостя. Пришлось идти довольно долго узкой лесной тропой, местами с трудом продираясь между елями. Солнце багровое негреющее виднелось между засыпанными снегом деревьями. Розовые лучи скользили по голубоватым сугробам снега. Александр остановился возле толстой вековой сосны. Снег лежал клочьями на ветвях, а под сосной оставалась сухая площадка, засыпанная желтой хвоей. Здесь поджидал с луком за плечами, опираясь на рогатину, старый охотник. Он молча указал рукой в сторону, где лежали упавшие во время бурелома деревья. Александр внимательно всматривался туда, отыскивая признаки зверя. Он высвободил ноги из лыжных ремней и шагнул на сухую площадку. Все трое стояли в тишине, лесом молча, полной затаенного волнения». Александр показал рукой на свои глаза, потом еще раз протянул ее в сторону брелома. Черниковский князь взглянул в направление руки, думая увидеть где-то темную шкуру медведя, но там были только кусты, засыпанные снегом, а внизу, под огромным вывороченным корнем, он заметил узкую темную щель, и под ней ледяные сосульки на ветвях, образовавшиеся от горячего дыхания зверя. В этой темной щели неосом блеснули две точки мокрый нос затаившегося медведя, который внимательно следил за появлением неведомых людей. Сознавая свою недалимую силу, он выжидал. Гость невольно вздрогнул, вытащил из ножен свой прямой отточенный меч и прислонил его к сосне, потом выхватил из колчана три стрелы и приложил их в левую руку. Александр сделал предостерегающий жест, означавший, что надо выждать. В это время приблизился отставший от опекаемого им княжича Черниговский боярин со своим слугой. Александр безмолвно приказал им остановиться возле другого дерева, потом повел бровями и, взглянув на стоявшего позади лобчего, приглушенным голосом сказал «Начинай». Лопчий выхватил из-за пояса витой турии рог». В тихом неподвижном воздухе прозвучал звонкий призыв, означавший начало охоты. И вдруг с разных сторон леса откликнулись дикие звуки, грохот трещоток, крики загонщиков. «Эй, Михайло, толстолапые! Холна спать! Выходи, принимай гостей! О-хо-хо!» Зашевелились и затрещали сочи наваленного бурелома, Закивала ветвями лежащая елка, и, как темная глыба, запорошенная снегом свирепа рыча, выскочил из своей берлоги огромный бурый медведь. С двух сторон с громкими криками выдвинулись из кустов скрывавшиеся там охотники. Медведь бросился в одну, потом в другую сторону, но опять наткнулся на охотников. Они орали и звонко стучали дубинками по стволам деревьев. Медведь заметался и бесшумно поднесся, вздымая снег на ту прогалину, где неподвижно стоял, широко расставив ноги, князь Александр и за ним два черниговских гостя. Видя несущегося на них зверя, княжич Ростислав натянул лук и пустил стрелу. Она впилась в медведя, и хвост стрелы замотался у него на загривке. Медведь взревел. Могучие звуки, повторяемые эхом, прокатились по лесу. На мгновение он остановился, растерянно мотая головой и стараясь лапой сбить стрелу, но в это время две новые впились в его шкуру, поднявшись на задние лапы, зверь Быстрыми неуклюжими скачками поднесся в сторону прогалины. Черниговский княжич не выдержал. Схватив стоявший рядом меч, он сделал несколько шагов навстречу медведю. Стремительным прыжком зверь упал на человека и подмял его под себя. «Пегаш! Пегаш!» — закричал Александр, бросаясь к медведю и сжимая в руке отточенную рогатину. Откуда-то из-за кустов с небычайно тонким визгом вылетел огромный пегий волкодав, перепрыгнул через медведя, кувырнулся в снег и, вцепившись в мягкие окорока зверя, стал их яростно трепать. Медведь, оставив человека, завертелся, стараясь охватить лапами собаку. Александр, проваливаясь в снег, подбежал к медведю, ткнул его рогатиной в бок и отскочил назад. Он пригнулся к земле, выставив вперед рогатину и придавив ногой нижний ее конец, воткнутый в снег. Примчались еще две собаки и тоже вцепились в зад медведю. Зверь, обезумев от боли не знал, на ком сорвать ярость. Увидев перед собой неподвижно стоявшего Александра, он на дыбках, волоча за собой трех собак, решил схватить и разорвать дерзкого противника. Князь уверенно направил конец рогатины в настоящее место, как говорят охотники, под левый сосок и зверь сей тяжестью упал вперед, стараясь лапами достать ненавистного человека. Рогатина глубоко вонзилась в грудь, медведь повалился на бок, подбежавший лобчие обухами топоров добивали звери. Обильно вытекавшая кровь алой струей окрашивала голубоватый снег. Александр, оставив медведя, подбежал к неподвижно лежавшему черниковскому княжичу. Сильный удар медвежьей лапы лишил его сознания. Вся шуба на спине была разодрана от плеча до пояса, и виднелась стальная кольчуга. Княжич медленно приходил в себя, еще плохо соображая, что с ним произошло. Его уложили на сухой прогалине. Ловчи принес глиняную сулею и налил вина в серебряный ковш. Александр сам большими длинными пальцами разжал стиснутые зубы княжича и ждал, пока тот не начал жадно пить. Полузакрытые глаза возвращалось сознание. Нахмурив брови, молодой черниговский княжич осмотрелся и вскочил. «Где медведь?» — были его первые слова. Александр засмеялся. «Уложил ты его своим мечом, своей смелой рукой. Вот он валяется, смотри, с каким матерым зверем справился. А где мое оружие?» Старый боярин подал меч. Руки у него дрожали, он еще не видел, что его питомец спасся от страшной беды. В это время к Александру быстро подбежал на лыжах охотник. «Прости ты нас, княже, не смогли мы удержать до твоего прихода медведицу. Уже мы стрелы в нее пущали, она с медвежатами все же ушла» но далеко не скроется, мы ее разыщем. Жаль, что на нас ее не погнали. Как услышала матка, что заревел ее хозяин бык, выскочила из берлоги, как полоумная, где же с ней было совладать? А убить ее ты же не дозволил? Ладно и так, хорошо, что гости мы оберегли. Александр отошел к стоявшим в стороне черниговцам. Княжич прошептал. — Светлый князь Александр Ярославич, дозволь слово сказать, пока другой никто нас не слышит. По важному ведь делу мы приехали. — Слушаю тебя, говори. — Батюшка мой, князь Михаил, прислал тебя молить, чтобы ты точил мечи острые собирал воинов. Можем ли мы терпеть над собой власть татарскую? Пора сбросить басурманское иго все князья и Волынские, и Галицкие, и другие, между собой совет держат, чтобы разом пойти на татар войной и землю нашу от них очистить. Александр сказал с грустью, «Запомни слово мое и передай его твоему отцу-батюшке. А ты, боярин, тоже поясни толком мою речь. Видишь, вот медведь, наш лесной хозяин, убит». И заменить его некому. Медведица увела детей в чащу, чтобы вскормить их и своим молоком вспоить, а сама она ранена и человечьими слезами исходит. Где ты у нас видишь столько воинов, чтобы сломить могучие рати татарские? Медвежата малы, и вся наша забота — медвежат вырастить. Нужно время долгое, пока медведица оправится, а медвежата медведями станут. Тогда и разговор будет другой, такова сейчас и наша земля. Вот и смекни, что я хотел сказать.